Глава 12 Откуда-то издалека доносились голоса. Ей плохо. Неужели вы не видите? Кажется, это голос моего телохранителя. Причем очень сердитого телохранителя. Маркиз, князь, извините, но это для нее слишком. Второй голос. По-моему, Эйларда. Леди, вам плохо? Дышите глубже. Женский голос. Мне под нос сунули какую-то вонючую дрянь, и я мотнула головой, пытаясь отвернуться. «Ну уже давай, девочка моя, приходи в себя. Уже все, все хорошо, открывай глазки, все закончилось». По щеке меня погладила большая рука, и я пару раз моргнув, попыталась сфокусироваться. На меня обеспокоенно смотрели голубые глаза. но пришла в себя». — спросил Эйлард, сидящий напротив меня на корточках. «Огу!» — моргнула я. «А я что?» «Леди, но откуда же мне было знать, что вы упадете в обморок от такого?» — раздался рядом недовольный голос короля. «А я что, упала в обморок?» Я удивленно осмотрелась. Я сидела, точнее полу лежала в кресле, в гостиной. Все наши именитые гости расположились в остальных креслах и на диванах. На полу передо мной Эйлорд на корточках. Сбоку, на подлокотнике моего кресла, сидел Эрлиф и держал меня за руку. Тут раздалось шуршание юбок, и подошла жена Тириса. «Выпейте», — она протянула мне кружку. «А это что?» — с опаской заглянула я внутрь. «Всего лишь успокаивающий отвар».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 «Все в порядке, не переживай, ты больше ничего не увидишь!» Раздался голос Эрелева. «Баронесса?» Я повернула голову на голос короля. «Ну что же вы так? Я и предположить не мог, вы были такой, хм, сердитой!» «Ну, я пожала плечами». «Ваше Величество, но она же фея!» Заговорил князь. «Я, правда, до последнего не верил».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 Напиток демониции уже начал действовать, и чувствовала я себя гораздо лучше. Ну что вы, господа, какие же это шутки! Жена Тириса, подержав меня за запястье, встала. Нас назор Дер Кархерлер сразу предупредил, что хозяйка замка, в которой мы едем, фея. Мы все это знали с самого начала, иначе и не приехали бы. Правда, видеть этого мы не можем, только Томмия видит.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 Я осторожно забрала свою ладошку. Эвелим постоял пару мгновений и все понял.